Глава 10. Я распрощалась с разметновыми во втором часу. Диск на всякий случай забрала с собой. Перед этим мы скинули песню на их компьютер, предупредив Славика, чтобы никому этот файл не переписывал. Тот клятвенно заверил, что все осознал и возьмется за ум. Даша, глядя на него, грустно улыбнулась, а я, пожелав ей терпения, отправилась домой. Хоть ехать по ночному Тарасову одно удовольствие, Добиралась я долго, ведь жили мы на разных концах города. Поэтому, принимая душ далеко за полночь, я размышляла о том, какой хороший у меня получается отпуск. То бессонная ночь, то полусонная. Мысль, интересно, кто меня завтра, то есть сегодня утром разбудит, была последней. Я отрубилась, едва опустив голову на подушку. Проснулась сама с чувством глубокого удовлетворения. Славика, как обещала, нашла. А еще и диск обнаружила, хотя этого никому не обещала. Отвезу сейчас его чесноковым, получу гонорар, а за диск и премия светит, и можно отправляться в Затонное. Не простаивать же арендованному на берегу Волги дому. Посмотрю, как там Фима со своим Реем уживаются. Ну и что же, что электричества там нет. Куплю свечек, консервов. Автомобильный примус у меня где-то на антресолях есть. В крайнем случае, буду на обед к Монаровым ходить. Должен же он мне компенсировать моральный ущерб за похищение, если только это по его инициативе оно организовано. В таком прекрасном настроении я пребывала все утро. И даже ставшие уже традиционными Тарасовские пробки мне его не испортили. Почему я поехала к Чесноковым без звонка, и сама не знаю. Просто составив для себя план действий, В эйфории удачно завершившегося расследования я решила, что и Чеснокова ничем другим, как сидеть и ждать результатов моего расследования, заниматься не могут. А так как утро было раннее, восемь часов для творческой богемы не время, думала застать Виталия еще в кровати и обрадовать его хорошими новостями. Однако на мои звонки дверь открывать никто не спешил. Сотовый Чеснокова отключен. Пришлось перезванивать Оксане, которая с просонья не сразу поняла, что я стою на площадке возле их двери. Когда открыла дверь, сначала была в ступоре, а потом разрыдалась. Сквозь ее всхлипывание мне удалось выяснить, что вчера поздно вечером Виталия задержали, предъявив ему официальное обвинение в убийстве Светланы Измайловой. Удивляться непоследовательности в действиях знакомого следователя я не стала. Как и меня, Виталия уже подозревали в убийстве Светланы, но, ничего не доказав, отпустили. Удивилась я, почему эта Оксана спит, когда муж арестован. Хотя, если приглядеться к ее реакциям, можно понять, что она напилась то ли снотворного, то ли успокаивающих препаратов и до сих пор ничего не соображает. Когда я прошла в комнату, мои логические выводы нашли подтверждение. На журнальном столике я нашла шприцы и несколько ампул. В ответ на мой удивленный взгляд Оксана пояснила, что когда вечером увезли мужа, ей стало так плохо, что она смогла позвонить лишь в скорую. После уколов сразу заснула и проснулась от моих звонков. Неуверенная в том, что ей можно пить кофе, я пошла на кухню и заварила чай. На всякий случай зеленый. Его целебные свойства так превозносят, что я тоже поддалась рекламе. Оксана тенью бродила за мной по кухне, пока я не усадила ее за стол перед чашкой чая. То ли лекарства еще действовали, то ли ее сила воли была окончательно парализована, но она представляла собой бледную копию энергичной женщины, готовой горы свернуть для того, чтобы вызволить мужа, с которой я познакомилась три дня назад. Оставлять ее одну не хотелось и я решила вызвать кого-нибудь из девчат группы «Сочетание чувств». Пусть позаботятся о супруге своего продюсера. Сначала я собралась было позвонить Даше Разметновой, но вспомнила, что мы сегодня расстались лишь во втором часу ночи. Поэтому набрала номер Жени Ножкиной и попросила срочно приехать. Пока мы ждали Женю, я позвонила Гарику и попробовала выяснить у него, почему задержали Чеснокова но мой милицейский друг был занят вчерашними насильниками и про убийство на бульваре говорить не хотел когда я намекнул от папазяну на необходимость быть благодарным гарик как всегда запречитал что он готов угостить меня ужином в самом шикарном ресторане тарасова но ведь это я не отвечаю на его страстную любовь под конец став серьезным сообщил что благодарность мне будет выражать руководитель управления внутренних дел губернии потому что вчера Я помогла задержать двух бандитов, находившихся в федеральном розыске, и отключился. Мой любимый следователь был не менее категоричен в своем отказе ввести меня в курс дела и тоже бросил трубку, сославшись на занятость. Итак, напрямую получить сведения о причинах задержания Чеснокова не удалось. Придется привлечь знакомого адвоката. Я это, конечно же, сделаю, но сколько времени будет потеряно, Хочешь, не хочешь, пришлось звонить Кирьянову и признаваться, что проиграла спор о том, что не буду заниматься убийством Светланы Измайловой. Удовлетворив свое тщеславие моим признанием, Владимир выдал очень небольшой объем информации. Оказывается, в милицию пришла анонимка, в которой убийцей называется Виталий Чесноков. Светлана якобы была его любовницей и требовала на ней жениться, а он давно хотел поменять ее на Елену Прианешину и в жизни, и на сцене. Кроме того, прислали и снимок, на котором машина Чеснокова сфотографирована во время и недалеко от места убийства. А милиционеры нашли соседа, который видел, как Чесноков оставил свою машину во дворе как раз после убийства. И уж совсем мне не понравилось – Когда я узнала, что моя соседка-студентка, которую я сама направила к следователю, давая описание человека, которого она видела вместе с убитой в то утро, когда подметала бульвар, назвала много примет, подходящих Чеснокову. Сейчас как раз проводится опознание, в котором участвуют и сосед Чеснокова, и студентка-дворник. Отключившись, я внимательно посмотрела на Оксану. Та немного пришла в себя. Сейчас я ее опять расстрою. — Оксана! начала я осторожно. «Пожалуйста, расскажите мне подробно, как вы провели вечер и ночь со вторника на среду, когда произошло убийство?» Мои усилия по приведению женщины во вменяемое состояние достигли определенного результата, и она смогла сосредоточиться и начать вспоминать. В тот день собирались перезаписывать пропавший диск, но в студию позвонила Гуля Монарова и сообщила, что приехать не сможет, Отец запретил ей выступать и никуда не выпускает из дома. Виталий вернулся домой рано, в расстроенных чувствах, и весь вечер пытался дозвониться до Монаровых. Но трубку брал охранник и сообщал, что с Чесноковым приказано не соединять. Вит расстроился, выпил снотворного и лег спать. А утром позвонили и сообщили о смерти Светланы Измайловой. Продюсер даже за сердце схватился хотя до этого отличался железным здоровьем и никогда ни на что не жаловался. «Оксана, извините меня», — я еще раз постаралась объяснить Чесноковой ситуацию, «но мои вопросы — это не праздное любопытство. Я хочу разобраться в случившемся, понять, почему против вашего мужа выдвигаются такие обвинения, помочь ему». «Да я понимаю, спрашивайте», — согласилась женщина все еще со слезами в голосе. «Вы спите в одной комнате с мужем?» «Да, конечно. Он совершенно точно не выходил ночью или под утро? Может быть, вы крепко спали и не слышали?» Оксана недоуменно посмотрела на меня и, пожимая плечами, произнесла. «Это ведь он выпил снотворное, а не я. Мне-то как раз и не спалось. Я долго читала и даже выпила молока, чтобы уснуть, а от таблеток у меня голова болит. И вообще спала беспокойно и несколько раз просыпалась ночью. Я заверяю вас, что Виталий никуда не выходил». Решила я задать еще один острый вопрос про любовницу. Оксана усмехнулась. «Это вы про то, что жена все узнает последней? Сказки это все? Не знает та, которая не хочет знать. Я признаюсь вам, что мне повезло с мужем. У нас одинаковый темперамент. Мы до сих пор любим друг друга. Постель для меня не исполнение супружеских обязанностей, а возможность доставить удовольствие любимому мужу и получить его самой». На глазах Оксаны вновь навернулись слезы, но она сдержала их и продолжила. «А если людей объединяет любовь, зачем им кто-то еще? Только я не пойму, при чем здесь наши взаимоотношения?» Задав вопрос, Чеснокова задумалась, потом посмотрела на меня и спросила. «Следователь считает, что Виталий убил свою любовницу?» Опять помолчала и очень убежденно произнесла. «Я уверяю вас, Виталий не причастен к убийству Светланы. Она его творение, смысл жизни, тот, кто считает, что он убил ее, просто дурак. Если бы она мешала Виталию, он всего-навсего предложил бы ей уйти из группы. Это уже происходило столько раз. Да, были девичьи слезы, истерики, но для моего мужа главное – дело. А его дело сейчас – группа сочетания чувств. И Светлана была жемчужиной, которой он гордился. «Значит, кому-то мешает сам Виталий», – решила я. И если мы узнаем, кому, то найдем убийцу. — А причем здесь Виталий? — удивилась Оксана. — Мой приятель, подполковник милиции Кирьянов, рассказал, почему задержали вашего мужа. Его видели на месте убийства. — Но этого просто не может быть! И ночью, и утром мы провели вместе! — растерянно повторила женщина. — Получается, — сделала я вывод, — что нам нужно найти человека до такой степени похожего на вашего мужа. Два свидетеля указали на характерные приметы, которые очень подходят к описанию Чеснокова. Вы понимаете, два. Выходит, если Виталий действительно не убивал девушку, значит, ее убил человек очень похожий на него. Случайно ли это сходство? Или так задумано? Я считаю, что этот похожий должен быть из вашего окружения, потому что он даже к вашей машине имеет доступ. Ведь Виталия видели на бульваре, где произошло убийство, Именно тогда, когда он садился в машину. «Он потерял недавно ключи от машины», — вспомнила Оксана. «Долгое время пользовался запасной связкой, пока я не сделала дубликат. Еще пошутила тогда. Теперь можешь спокойно потерять и эти ключи». Этот факт меня насторожил, и я попросила подробности. Выяснилось, что недели две тому назад Виталий с Оксаной не смогли уехать из студии, потому что Чесноков потерял связку ключей. От дома, от машины и от своего кабинета. Они тогда порадовались, что ключей от студии на той связке не было. И их еще Максим Куркин отвез домой. Оксана там осталась, а Виталий с Куркиным вернулись в студию забрать машину. Дома поменяли личинку замка, а в машине как-то не сообразили. Хотя, наверное, можно было бы тоже сменить. Кто мог подбросить связку, если ее просто потеряли, или украсть, если это было сделано специально? Оксана никак сообразить не могла. И вообще, она считала, что у Виталия врагов не было, даже конкурентов в масштабах Тарасова не могло существовать. Почувствовав, что мы начали переливать из пустого в порожнее, я передала Оксане обнаруженный диск с песней и решила все-таки встретиться со следователем. Но так как он не горел желанием увидеться со мной, пришлось искать другие пути, чтобы узнать подробности предъявленных Чеснокову обвинений. Я попросила Оксану позвонить следователю и поинтересоваться, привлечен ли к действию адвокат. Оказалось, что уже задействован Кирилл Аронович Липецкий. Этому факту я порадовалась и поинтересовалась, как им удалось заполучить кита Тарасовской адвокатуры. «Липецкие долгое время жили на одной площадке с Чесноковыми старшими в двухэтажном доме на Первомайской», — объяснила та. «В те времена соседи были ближе, чем родня». Сын липецких Аркадий на пару лет помладше Виталия, но это не мешало им дружить. Сейчас Аркадий в Израиле, к родителям приезжает редко. А вот тетя Соня и перенесла часть недовостребованной любви к сыну на Виталия. Он обязательно ездит поздравлять их по праздникам, и вообще мы всей семьей время от времени бываем у них на даче, а они отмечают все наши дни рождения. Вчера вечером, прежде чем отключиться, я позвонила Кириллу Ароновичу. Это известие меня порадовало. Когда за дело берется Липецкий, прокуратура стонет. В суде он не проигрывает. Но мне бы не хотелось доводить дело до суда. Поэтому я попросила Оксану связать меня со знаменитым адвокатом. Она тут же позвонила тете Соне, дала ей мой телефон, и через 10 минут в моем сотовом раздался неподражаемый бас Кирилла Ароновича. Частный сыщик Татьяна Иванова... «Наслышан, наслышан. Ну что ж, рад буду поработать с вами. Вы сможете подъехать через сорок минут ко мне в офис на воинскую? Мы им покажем. А Оксаночку успокойте, не все так страшно», жизнерадостно прокричал в трубку адвокат и отключился. Я передала страдающей женщине оптимистичные слова Липецкого и предложила угостить меня кофе. Время до встречи с адвокатом еще было, и, кроме того, я надеялась дождаться Женю Ножкину, чтобы не оставлять Оксану одну. Когда я допивала кофе, в прихожей раздался звонок, и в квартиру вошли Женя с Семеном. Ножкин не только привез Женю, но и зашел узнать, чем может помочь. «До обеда я свободен, так что, если нужно, могу поработать водителем». Оксана согласилась с предложением и пригласила за стол. Пока вновь прибывшие пили кофе, я изложила им план действий. Я с Липецким вызволяю Виталия из тюрьмы. Но так как я не надеюсь, что это может быть сделано уже сегодня, они должны помочь Оксане выполнять роль продюсера группы, чтобы отсутствие Чеснокова не помешало готовиться к гастролям. «Если он не виноват, я вытащу Виталия из тюрьмы. А если виноват, то это сделает Липецкий», — сказала я вместо прощания. Но нужно признать, что эту заключительную шутку провожавшие меня восприняли не очень радостно. А вот Кирилл Аронович весь светился от удовольствия. На днях он выиграл процесс, наделавший шума в городе, все еще принимал поздравления и, находясь на вершине славы, был готов к новым свершениям. Он уже встречался с Виталием, был совершенно уверен в его невиновности и уже знал, как разбить доводы обвинения в суде. Другое дело, стоило ли доводить до суда, ведь в этом случае Чеснокову пришлось бы более двух месяцев провести в изоляторе. Судебная машина у нас неповоротлива, нетороплива. Поэтому, по словам адвоката, он был бы благодарен, если бы я нашла настоящего убийцу, и побыстрее, потому что впереди у Кирилла Ароновича новый сложный процесс, которому он должен посвятить все свое время, не отвлекаясь на дело Чеснокова. Я, со своей стороны, заверила кита Тарасовской адвокатуры, что приложу все силы, но мне нужна помощь. Во-первых, я хочу поговорить с Виталием. А во-вторых, хорошо бы узнать, что там наговорили свидетели, которые видели Виталия на месте преступления. «Вообще-то я с Чесноковым сегодня уже виделся», – задумался Липецкий. «Но может же мне понадобится уточнить что-то еще?» После непродолжительных телефонных переговоров он добился разрешения увидеть своего подзащитного, причем заказал два пропуска, предупредив, что придет с помощником. После этого вызвал секретаршу и попросил ее напечатать мне удостоверение помощника. Девушка пригласила меня к себе и поинтересовалась, есть ли у меня фотография. Фотографии не было, поэтому пришлось воспользоваться телефоном, Благо, он у меня навороченный и фотки делает неплохие. Снимок получился как раз такой, какой и нужен для документов. Опознать по нему меня можно с большим трудом. Через семь минут документ был готов, и мы отправились в изолятор. Виталий выглядел скорее рассерженным, чем растерянным. Говорил мало и очень неохотно. После беседы с Чесноковым я поняла. Свидетели совершенно искренне уверены, что видели именно Виталия. Особенно удивил Чеснокова сосед Николай Васильевич Петрунько, который на очной ставке подробно расписывал, как наблюдал за машиной, рано утром въехавший во двор. Водитель, приветливо помахав ему рукой, зашел в подъезд. Сам продюсер, как и Оксана, был убежден, что это досадное недоразумение, а мою идею, что подставляют именно его, выслушал, но пожал плечами. «Кому это надо?» Самое ценное, что я вынесла со свидания с Виталием, это фамилия соседа, который говорит, что видел его утром. С Петрунько я и решила начать расследование. Распрощавшись с адвокатом, я вернулась в квартиру к Чесноковым. Атмосфера здесь тоже была довольно унылой. Оксана с убитым видом сидела в зале на диване. Возле нее хлопотала Женя. Кроме нее, там уже присутствовал звукооператор Максим, который обрадовался мне – и принялся расспрашивать, что же мне удалось узнать. Я перевела разговор на обнаруженный диск с новой песней. Максим удивился и начал выяснять, как мне удалось найти пропажу. Я в подробности вдаваться не стала, отговорившись с тем, что некогда. Тем не менее, звукооператор воодушевился и принялся убеждать всех немедленно поехать в студию и продолжить работу над альбомом. Оксана попросила Максима не мельтешить. Он обиделся, сел в угол и замолчал. Женя сообщила, что ее отец, видя, что приехал Максим, решил, что с ролью водителя прекрасно справится звукооператор и уехал по своим делам. За прошедшее с моего отъезда время они с Максимом обзвонили девчат и назначили репетицию на три часа, и что теперь делать не знают. Я попросила их сесть и составить список недоброжелателей Виталия. Женя и Максим принялись убеждать меня, что их продюсером все восхищались и пообщаться с ним считали за счастье. Тогда я велела составить список тех, кто восхищался, а Оксану под предлогом необходимости подкрепиться повела на кухню, где расспросила о соседе, давшем показания против ее мужа. Но, хотя Чесноковы живут в этом доме уже пять лет, Оксана про соседей знала мало что – Про Петрунько же только то, что у него есть собака, и живет он в соседнем подъезде. Пойдем сходим к Наде. Она в декрете, часто гуляет с ребенком. Может быть, и расскажет что-нибудь о Петрунько, — предложила она мне. Мы спустились на этаж ниже. Дверь открыла приятная толстушка в пестром халате с рюшечками, растрепанной прической и ребенком на руках. Увидев Оксану, она по привычке улыбнулась, но потом, видно, вспомнив, что случилось вчера, растерялась и даже не пригласила нас пройти. Пришлось взять инициативу в свои руки. «Разрешите?» С этими словами я двинулась прямо на загораживающую вход женщину. Та опомнилась и повела нас в комнату. Посадила такого же пухленького и жизнерадостного малыша, как и сама, в манеж, присела рядом и пригласила присесть нас. Я представилась и попросила Надю рассказать, что она знает о Петрунько. «А Николая Васильевича?» – наморщила лоб -та. Помолчала, собираясь с мыслями, и продолжила. «Пенсионер. Живет один. Есть собака. Но на детскую площадку, в отличие от других несознательных соседей, не выводит. Гуляет с ней на поводке. Только поздно ночью или рано утром спускает Марту побегать. С ним больше Тамара Викторовна общается. У нее спросите. Мы уже собрались уходить, когда Надя предложила». Хотите, я ей позвоню? Конечно же, мы хотели. Тамара Викторовна была дома и охотно согласилась нас принять. Мы перешли в соседний подъезд и, пока поднимались на третий этаж, услышали, как открывается дверь. Эта соседка встретила нас, одетой не в халат, а в строгую юбку с элегантной блузкой, тщательно причесанная. Даже домашние тапочки были больше похожи на туфли. Я пообещала, что мы долго ее не задержим. «Я рада, что вы пришли, и никуда не тороплюсь», — сказала пожилая женщина. «Теперь на пенсии радуешься каждой возможности пообщаться с людьми. А представляете, раньше я мечтала хотя бы на полчаса остаться одна». Почувствовав, что сейчас начнется длинная полоса воспоминаний, я постаралась взять инициативу в свои руки и попросила помочь нам связаться с Петрунько. «Понимаете», — объяснила я, — Николай Васильевич дал в милиции показания о том, что он видел Виталия Чеснокова, якобы тот выходил из машины. Но Оксана уверяет, что ее муж всю ночь и все утро был дома до тех пор, пока ему не позвонили и не сообщили о гибели Светланы Измайловой. Тамара Викторовна озадаченно посмотрела на Оксану и воскликнула. «Петрунько очень принципиальный человек. Он не скажет неправду». «Вот мы и хотим выяснить, как же такое могло случиться», – заверила я хозяйку. Та решительно направилась к телефону. «Василич, зайди ко мне», – отдав команду, она даже не стала выяснять, есть ли у соседа возможность посетить ее, а отправилась открывать дверь. Василич появился так быстро, что мне показалось, будто он все это время был на старте и только ждал команды «Ко мне». Петрунько оказался сухощавым, очень пожилым мужчиной в очках. Проведя гостя в комнату, Тамара Викторовна буквально набросилась на него. — Ну-ка давай рассказывай, что ты там наговорил в милиции? — Что видел, то и наговорил, — ощетинился тот. — Нет, так дело не пойдет. — Вы нас извините, пожалуйста, — включилась я в разговор. — Мы нисколько не сомневаемся, что вы действительно видели машину своего соседа. Нам только хотелось бы уточнить детали. — Может быть, сходим, посмотрим, а вы нам расскажете, где стояли, что видели. Николай Васильевич недоверчиво посмотрел на меня, потом перевел взгляд на Тамару Викторовну. — Что, тебе трудно сходить с девочками во двор? — поинтересовалась та. Петрунько пожал плечами и сообщил, что нетрудно, заодно и Марту еще раз выведет. Во двор мы спустились большой компанией. Шествие возглавляла Марта, которая оказалась восточноевропейской овчаркой. За Петрунько следовала Тамара Викторовна, мы с Оксаной замыкали колонну. Чтобы восстановить обстановку, мы решили задействовать и автомобиль Чеснокова. В качестве водителя пригласили выступить Максима, который как раз вышел на балкон. Оксана объяснила ему, где взять ключи от машины. Подчиняясь нашей команде, Куркин сел за руль и выехал со двора». Я попросила свидетеля встать на то место, откуда он увидел автомобиль Виталия, и дала команду Максиму двигаться во двор. Куркин медленно выехал из-за угла и направился к подъезду Чесноковых. Мы стояли довольно далеко, и разглядеть лицо водителя было затруднительно. Я посмотрела на Васильевича и спросила его, уверен ли тот, что за рулем был именно Чесноков. А кто же еще? Он же мне рукой даже помахал, когда мимо проезжал. Я подошла к Максиму, который уже остановился возле подъезда, и попросила его еще раз въехать во двор и помахать рукой Васильевичу, потом припарковать машину и войти в подъезд. Когда звукооператор проделал все, о чем его просили, Николай Васильевич подтвердил, что все было точно так. Я внимательно посмотрела ему в глаза и спросила, почему он решил, что за рулем был именно Чесноков. Васильевич даже опешил. «А кто же еще?» «Вы подходили ближе, когда водитель парковал автомобиль?» – поинтересовалась я. «Нет, мне и отсюда все хорошо видно». «Давайте разберемся, что же вам было видно?» – настаивала я. «Вы видели, как во двор въехал автомобиль Чеснокова. Водитель, лицо которого было трудно разглядеть, потому что он был в бейсболке, помахал вам рукой, из чего вы сделали вывод, что с вами здороваются». Потом вы видели спину человека, который вышел из машины и вошел в подъезд Чеснокова. Но видели ли вы Чеснокова? А ведь это мог быть любой другой. Вот хотя бы Максим, он ведь одного роста и телосложения с Виталием. Николай Васильевич посмотрел на меня, потом на Куркина, который уже подошел к нам и внимательно слушал, о чем мы говорим, и согласился. — Да, лица я не видел, но кто же еще мог сидеть за рулем его автомобиля и входить в его подъезд? — Вот это и нужно выяснить, — сказала я и обратилась к Куркину. — Вы составили список? — Мы думали, что вы пошутили, — ответил тот.